Через полчаса никуда не уходите. На этот раз Настя расслышала всё. Я жду вас. Да скоро. В телекомнату стекались зрители. Наверное, скоро должны были начаться мультики или урок аэробики. Что-то из общежитийных хитов. О, Настя, окликнул её Володька старый. Настя поразилась его виду, потому что властилин Сибири преобразился до неузнаваемости. Он был в хорошем костюме, рубашке в нежную полоску и даже при галстуке со вкусом подобранным к его воловьей шее. "А куда это ты нарядился?" секрет улыбнулся Володька, и она впервые отметила, что у него ровные и крепкие зубы. эффект новизны очевиден возник потому что Настя никогда не видела старых чисто выбрит ни пуха ни пера на всякий случай пожелала она в чёрту обрадовался Володька и добавил кстати сегодня обсуждение творчества твоего ну Ростислава так что вечером будем либо славить либо поминать Настя никак не отреагировала на это сообщение, хотя отсутствие реакции стоило ей больших усилий. Клетчатая юбка на шотландский манер, новый совсем недавно связанный свитер в тон к основной клетке. Что ещё? Беретик контрастный к свитеру. Анастасия Филипповна стояла перед зеркалом и любовалась собой. Черно-горчичная гамма очень шла к ее каштановым волосам. Она взяла на руки Геру, и мохнатое черное пятно на горчичного цвета свитере придало ее облику мистический оттенок. Но вылитая выпускница школы ведьм. Гера подмигнула Настиному отражению зеленым глазом. Ушаната понимала, что хозяйке очень хочется превратить все оглушительные поражения в ослепительные победы. Красная и на Марка подъехала вовремя. Настя сделала по направлению к машине изящный шаг, ожидая, что изнутри откроется дверца, но пирожников вышел из Вольво, поцеловал ей ручку. А уж потом открыл дверцу снару. В это время из дверей общаги вышло несколько поэтов-семинаристов. Настя, стоя к ним спиной, чувствовала каким-то звериным чутьём, что среди них есть и Растислав. Евгений элегантно захлопнул дверцу, сел за руль и Volvo мягко вырулил на улицу Руставы. Ани, с ми ниле замки. Слава богу. Это была первая мысль, которая пришла ей в голову, пока Евгений открывал дверь многострадальной квартиры. Пойдёмте, мисс. Настя вошла и не узнала мир, в котором просуществовала целых 22 года. Всё было белым-бело. И светлым, светло, как чистая страница, поразительно выдохнула она. Нравится, спросил пирожников тоном делового человека. Если что-то не по вашему вкусу, то мы исправим. Не по моему вкусу. Да какой у меня может быть вкус в сравнении с соображениями их дизайнера, подобравшего по цвету и фактуре все эти отделочные материалы, светлые теснённые обои в комнате, соединяющиеся с коридором раздвижными дверями, прекрасно сочетались с зебровым ковровым покрытием на полу. А пол в коридоре был выложен ни то плиткой, ни то линолеумом. Настя плохо разбиралась в современных материалах. Благородному серому цвету пола соответствовал цвет стен, чуть менее насыщенный. Посмотрите кухню, Насть. Пол на кухне был покрыт уж точно линолеумом, но ярко-красным, как вольву